Глава 20. После отъезда инспекции жизнь постепенно начала возвращаться в нормальное русло. Ну, насколько это возможно в колхозе, здесь у нас всегда есть чем заняться, даже если никакие сроки уже не горят, а уж в двух колхозах. В общем, работать все равно приходилось много, но теперь я хотя бы мог уделять время личной жизни. Так что мы с Машей как минимум пару часов в день Проводили вместе. Обедали, гуляли с Рексом, а иногда даже поужинать удавалось. До свадьбы оставалось не так много времени, и мы старались еще лучше узнать друг друга до этого момента. И стоит сказать, чем дальше, тем больше я радовался своему выбору. Нам вместе было очень хорошо, комфортно и уютно. Надеюсь, что эта атмосфера перейдет и в бытовую совместную жизнь. А что особенно приятно, мы вместе болели одним и тем же делом. Маша не только прекрасно выполняла свою работу ветеринара, но и живо интересовалась делами колхоза. Поэтому я с удовольствием делился с ней всеми новостями, проблемами и победами. Неудивительно, что и статью опровержения в комсомольской правде» мы тоже читали вместе. Панкинг, к слову, не обманул и действительно организовал максимально заметные извинения, да и вообще автор статьи облизал наш колхоз с головы до ног. — А что же с тем самым Велигином, кажется? — поинтересовалась Маша, когда бы вместе с собакой вышли из калитки. — В Тувинскую АССР перевели без шанса получить какое-то новое приличное назначение. Вряд ли он жалуется, ведь мог и за решетку сесть. Отметила Лукина. — Это правда, — согласился я, взяв ее за руку. С некоторых пор это стало нашей небольшой традицией. Особенно, когда я заметил, как ей это нравится. А потом продолжил говорить. Но даже так это, на мой взгляд, достаточное наказание. Ощутимый удар по карьере, после которого ему вряд ли что-то светит. Я же вполне доволен опровержением. Моя цель была очистить свое имя и имя колхоза, и она сполна достигнута. Да, можно было пойти на принцип с судами и всем этим, но... Знаешь, не произошло ведь ничего непоправимого, чтобы окончательно рушить жизнь многим людям. Ошибиться может каждый. «Умеешь ты, Саша, быть и великодушным, и непримиримым, когда нужно», — улыбнулась она. Вот с каким-нибудь Елиным договариваться было никак нельзя. Скажешь тоже. О подобном я даже и не думал. Хотя и жаль, что в тюрьме умер. Никому такого не пожелала бы, — задумчиво добавила она. Но, с другой стороны, жить надо было честно. Маш, давай лучше о приятном. Я крепче сжал ее руку. Куда бы ты хотела поехать после свадьбы? Устроим себе отпуск небольшой. Я бы хотел тебе море показать, может быть, Ялта. Признаюсь, я и сам был не прочь второй раз туда прокатиться. Отличный курорт, главное — путевки достать. Я с радостью куда угодно поеду. Можем и здесь остаться. У нас тут тоже хорошо. И озеро есть. Но уж нет. Знаю я тебя. Если не уедем, то все равно работать будешь. Даже в отпуске. Она засмеялась. Кто бы говорил? Кстати, а что с Рексом? Кто за ним присмотрит? Так да кто угодно, Андрея попрошу, или вообще с собой возьмем. День свадьбы приближался стремительнее, чем я думал. А мне хотелось завершить хотя бы одну стройку до этого момента, чтобы закатить сразу двойной праздник. Мы даже переговорили насчет этого с Кольцовым, и он согласился, что надо обязательно достроить многоквартирный дом. Тем более, что проект был типовой, грубо говоря, хрущевка, но с улучшенной планировкой, такие стали строить чуть позже обычных, но возводили их практически столь же быстро. Буквально месяц-два, а то и меньше, и вот уже дом готов. Так что не требовалось никаких особых чудес, чтобы успеть сдать дом в эксплуатацию до свадьбы. Так ускорится буквально на самую малость. В итоге рабочим просто пообещали пару лишних выходных, и энтузиазм настройки поднялся буквально до небес в общем я уже согласовал распределение квартир в новом доме и вообще пребывал в прекрасном настроении предвкушая радость людей в этот момент в дверь кабинета постучали войдите машинально ответил я не отрываясь от бумаг товарищ председатель здравствуйте раздался знакомый женский голос вера удивился я Да, в дверном проеме стояла именно рыжеволосая красотка. Давненько я ее не видел. Не уверен, но она, вероятно, специально меня избегала. А если даже мы случайно пересекались, то стремилась побыстрее уйти. На всяких деревенских мероприятиях Калинина и вовсе почти не появлялась. А тут вдруг пришла сама, зачем-то любопытно. Она закрыла за собой дверь и прошла внутрь. Я. «По делу не думай», — сразу обозначила рамки Вера, хотя я ничего еще и не думал. «Садись», — указал я на стул. Она последовала моему приглашению и аккуратно села. «Я в город еду. Навсегда». Она сделала небольшую драматическую паузу, но я никак не отреагировал, и она продолжила. «А бабули мои пчелы до фени». Не будет она ими заниматься, поэтому предлагаю колхозу выкупить пасеку. Не пожалеешь уж, поверь, у меня все в полном порядке содержится. И пчелы тут давно прижились, меда будет много. Интересный поворот, грех от такого отказываться, если адекватное предложение поступит. Так что я сразу спросил, сколько, когда и прочую информацию. В общем, уже к вечеру мы обо всем договорились. А у меня мысли и дальше завертелись. Раз уж такое дело, то надо свое маленькое заготовительное предприятие организовать. Мед уже, считай, есть, грибы. Как раз лес разминировали, пора пользоваться. Теперь главное — оформить все, как полагается, и дополнительный источник дохода для колхоза в кармане. Третье июля выдалось очень суматошным. Я даже почти пожалел, что решил объединить торжественное мероприятие по открытию многоквартирного дома и свадьбу. Но Маша очень меня в этом поддерживала. Ей самой хотелось, чтобы вместе с нами радовались многие семьи, которые получат свой уголок. Тем более, что в последнее время к нам в колхоз частенько устраивались молодые специалисты. Именно на этом я и решил сделать акцент в своей речи. На молодых семьях и их перспективах. Тем более, что и мы с Марией сегодня вступаем в их ряды. Хотя мы сами съехаться решили у меня в доме, а не в квартире, но важно другое. Поэтому и говорил я о том, что наша деревня быстро растет, и мы очень стараемся успевать за потребностями жителей. Все с нетерпением ждали постройку и открытие детского сада. А я заодно и о школе обмолвился, помня о грядущем объединении колхозов. Закончилось все торжественным вручением ключей и бурей аплодисментов. Люди поздравляли друг друга, а заодно и нас, с Марией. Когда я спустился с помоста и подошел к ней, то услышал, как она разговаривает с одной из жительниц. — Даже не знаю, повезло тебе, Маша или нет. В день твоей свадьбы такое. Вроде и хорошо, но не обидно, что праздник не совсем личный получается. — Повезло, конечно, радостно улыбаясь, — ответила она. — Да разве вы сами не видите, какие все счастливые? А свадьба? Так сейчас только к обеду день идет. Вечером будет и у нас праздник. Заметив меня, женщина стушевалась и сразу отошла в сторону. Я приобнял свою уже практически жену, поцеловал ее в щеку и проводил до машины. Я сейчас еще немного пообщаюсь с гостями, пока она переоденется, и мы поедем на роспись в Ну а потом за праздничный стол. Гостей было много, на открытии дома съехались люди из соседних колхозов, да и вообще много откуда. Например... Поддержать приехали даже врачи из больницы, которой я не так давно помог, в должности депутата. А к вечеру так я вообще ожидал еще больше гостей самого разного калибра. К счастью, Алла и еще несколько девушек колхоза взяли на себя организацию как свадьбы, так и приема гостей. Так что у меня не болела голова, чем занять людей, как их встретить и вообще. Так что мне оставалось только всех приветствовать и поддерживать краткие разговоры по необходимости. Так пролетел еще час, и я, наконец-то, вырвался, чтобы забрать невесту. По пути мне повезло заметить и опередить Детского с компанией молодых людей. Судя по всему, они планировали выкрасть Машу, но не успели. И хорошо, потому что времени на все это уже не было. Нас ждали в ЗАГСе. Мария. Выглядела просто изумительно. Даже в простом свадебном платье она сияла нежностью и чистотой. Я вручил ей букет белых гладиолусов, и мы устроились на заднем сидении Козлика. Ее родные ждали нас в Ульяново, чтобы потом поехать в колхоз вместе с нами, но ну, с моей стороны, кроме друга Андрея, никого и не было. Даже Костя приедет чуть позже. Но тут уж ничего не поделаешь, да и странно было бы жениться в окружении родственников, которые на самом деле не мои. Так что лично для меня сиротство настоящего Филатова — это даже плюс. Церемония прошла быстро и без затей, и мы вскоре вернулись в колхоз. Несмотря на то, что Мария совсем не требовала большого и пышного праздника, Почти каждый житель деревни посчитал своим долгом явиться на торжество. Оно и понятно, сам председатель женится. Одним было достаточно выкрикнуть поздравления через забор, а другие желали присоединиться к длинному праздничному столу, коих было четыре. Отмечать решили на улице, так просторней, да и лето уже вокруг все цветет, несмотря на то, что родственников у меня нет, да и товарищей не так уж много. Людей было предостаточно. — Извини, что я один приехал. Тихо обратился ко мне рядом стоящий Доронин. Ребенок совсем маленький, столько хлопота а дорога не быстрая в колхоз. Тяжело было бы. Нашел, из-за чего переживать, махнул рукой. Я все прекрасно понимаю, успокойся. — Знаю я, что ты обиду держать не будешь, но не очень красиво это, — погрустнел Костя. Настя-ка, я просил поздравить тебя, мы очень рады, что наконец нашел свое счастье. Ой, чего это я шепотом! Наронин встал с места и, как я понял, приготовился говорить тост. — Еще недавно мы вместе учились, а теперь на свадьбе друг у друга гуляем, — радостно произнес Костя. — Я уверен, что в будущем и дети наши будут дружить, но не будем забегать наперед. Его слова вызвали улыбку на лицах гостей. От всего сердца желаю вам счастья. Сберегите на долгие годы нежность друг к другу, любовь и взаимопонимание. А все остальное приложится. Он торжественно поднял рюмку вверх. Где один тост, там и второй. На очереди с теплыми поздравлениями к нам обратилась матушка Мария, а следом и другие дальние родственники невесты. Товарищ председатель, давайте мы с мужиками... — Лавочки притащим. Людей-то садить нужно где-то. — Одна у меня есть, вторая у дяди Мити, — предложил свою помощь неравнодушный сосед. Хорошая идея, — с улыбкой кивнул я. — Даю добро. Мужик растворился в толпе, а на его смену к нам подошла алочка и Андрей. — Как же я за вас рада! алочка поспешила заключить Марию в объятия, вызвав легкое смущение на ее лице. — Год только начался, а у нас уже две свадьбы. Я как чувствовал, что год будет хорошим. Поздравляю вас, товарищ председатель! Андрей крепко пожал мне руку. — А там и детки пойдут, гляди, — погладила свой живот Алочка. — Счастье-то какое! Пока Мария была влечена разговором, ко мне тихо и незаметно подобралась ее матушка. — Александр, — тихо жепнула она, — пожалуйста, возьмите. Женщина аккуратно просунула белый конверт. Любой дурак бы понял, что внутри находятся деньги. — Не нужно, — твердо ответил я, отодвигая назад конверт. — Родители обязаны со свадьбой помочь, а вы все на себя взвалили. Я ведь вижу, что вам это недешево обошлось. Нехорошо это. Мы ведь... Семья теперь. Конверт вновь оказался возле меня. — Прошу, возьмите. Здесь немного, но вам, как молодоженам, сейчас деньги куда нужнее. По ее настойчивому лицу я понимал, что просто так она не успокоится. Но и принимать деньги я не хотел. Семья Марии не из богатых. Отец давно погиб, а мать воспитывала девочку в одиночестве, хватаясь буквально за любую работу. Эти деньги, скорее всего, женщина копила долгие годы. Разве я могу их взять?» — Я человек ответственный, — ответил я, плавно поглядывая на увлеченную разговором Марии. Перед свадьбой хорошенько взвесил свои силы и возможности, так что, поверьте, нужды в деньгах у нас нет. Я много работаю, достойно зарабатываю. Чтобы матушка не чувствовала себя неловко, я поспешил добавить, — если вдруг нам понадобятся деньги, то мы непременно к вам обратимся, обещаю вам. Как ожидалось, эти слова ее успокоили, и конверт оказался там, откуда она его достала. Хорошо, Александр, вы всегда можете рассчитывать на меня, прошептала она напоследок. И хоть я понимал, что теща искренне проявляет заботу, но я бы ни за что не позволил себе взять чужие деньги. Уж лучше больше работать, чем принимать материальную помощь от других, особенно от матери Марии, я ведь сам принял решение построить с девушкой семью а значит, должен нести за ее благополучие полную ответственность. Среди всех прочих на празднике были Емельянов, Воснецов и даже Глушков. Мария нежно взяла меня за руку и мило улыбнулась, как вдруг к нам подошел секретарь обкома Кондренков Андрей Андреевич, который приехал в первую очередь на официальную часть, но задержался и на свадьбу. Он протянул мне два бланка. Поздравляю вас с созданием новой ячейки общества. Сразу после его слов я взял в руки бланки и увидел путевки в Абхазию. К моему удивлению, не было предела. Когда показал Машке, та и вовсе ахнула. Долго мы думали, что можно вам такого необычного подарить. Выбор пал на путешествие для наших молодоженов. Надеюсь, вам понравится. Абхазия. Я посмотрел на невесту. — Там ведь горы, есть и море, прям как мы хотели. — Спасибо большое, Андрей Андреевич. С благодарностью пожал ему руку. — Спасибо. Мы как раз обсуждали путешествие. Ваш подарок приходится как нельзя кстати, — улыбнулась гостю Мария. Мы толком и поговорить не успели, как к нам подошли другие гости. Андрей Андреевич отправился к столу. Его место оказалось недалеко от дяди Мити, который не упускал возможности сыграть свои главные хиты. Его тактика была проста и эффективна: спеть одну песню, выпить рюмку, затем снова спеть. Во время одной из песен Андрей Андреевич чуть слезу не проронил, поэтому, как только гармонист сел за стол, мужчина щел нужным сделать комплимент. Эта песня была хороша, очень даже. То ли еще будет, улыбнулся дядя Митя. У меня большой список песен для сегодняшней свадьбы. Ну что, выпьем за наших молодоженов? — Я бы с удовольствием, да уже много лет не пью, — отказался от заманчивого предложения секретаря обкома. — Да как так можно? — поставив рюмку на стол, возмутился гармонист. — А причина? — Порой сложно остановиться, — скользко намекнул на проблему Андрей Андреевич. — Да и жене это не нравится. Дядя Митя удивленно покачал головой, затем чуть громче обычного спросил. — Вы что, даже за здоровье молодоженов не выпьете? — Выпью, но не алкоголь. — Где же это видано? — слегка ударил по столу Годецкий. — За такие вещи нужно хорошенько выпивать, а не вот это вот все. Атлет, осуждающий, покосился на стакан с компотом. Андрей Андреевич заметно смутился. Но этого и добивался дядя Митя. — Выпейте немного, — продолжил уговаривать гармонист. — За здоровье, за счастье и любовь в такой-то день. Сам председатель ведь женился. Секретарь посмотрел на людей вокруг. У одних вино, у других водка. Только он один, словно белая ворона, с компотом сидит. — Давай ему рюмку, — подтолкнули Горецкий. — Мне уезжать скоро. Я здесь ненадолго, — замялся секретарь. Но уже было поздно. Дядя Митя подмигнул своему товарищу, и пока тот уговаривал мужчину, старик одной рукой отправился под стол на поиски заветной бутылки с самогоном, которую тайком пронес. — Да вот же, я налил вам немного, — окликнул Андрей Андреевича, дядя Митя. — Давайте за здоровье и счастье наших молодоженов! Мужики давились со всех сторон, и секретарь даже не представлял, что ненаруком стал жертвой деревенской проказы. — Одну-одну рюмочку можно. Он нерешительно взял ее в руки, затем чокнулся рюмками со стариком и залил содержимое внутрь. В ту же секунду в глазах потемнело, а руки рефлекторно ухватились за ближайшую закуску, даже не разбираясь, что именно тянут в рот. — Ух, ничего себе! Я уже и забыл, какого это... — Вторая уже налета — окрикнул его дядя Митя. — Вторая? — Конечно, за молодоженах вы выпили, а вот за будущего ребеночка нет. Нехорошо это. — Ой, как нехорошо! — сокнул языком ягодетский. — Но это точно последнее, — слегка всплил гость. — Конечно, конечно, — с ухмылкой подтвердил старик. После еще одной рюмки Андрей Андреевич заметно поплыл. Вся деревня была наслышана о самогоне дяди Мити. Вот только, как многие полагали, он уже много лет его не гонит. Но в честь свадьбы горячо любимого председателя гармонист решил тряхнуть стариной. И, как видимо, не зря. — Думаю, я еще ненадолго здесь останусь, — внезапно переобулся секретарь. — Наливайте. Элеметия с досадой посмотрел на пустую бутылку и налил гостю обычную водку. На ум пришла мысль пополнить запасы. — Что-то тут не то, это вообще вода какая-то, — возмутился Андрей Андреевич. — Есть у меня дома то, что вам понравится, — подмигнул старик. — Я вон по соседству живу. Идти-то всего ничего. — Я считаю, что сходить нужно, — стал секретарь. — Свадьба же? Я уже и со счета сбился от поздравлений. Никогда бы не подумал, что на моей свадьбе будет столько народу. Но, к счастью, все проходило на удивление тихо, а ведь это не свойственно нашему колхозу. Мария с улыбкой рассматривала путевки и из раза в раз расспрашивала меня об особенностях Абхазии. Она мало где бывала, поэтому мне не терпелось удивить ее новыми местами. — Пожар! Пожар! — запыхавшись, выкрикнул дядя Митя. «Баня горит! Помогите!» «Какая баня? Где?» — встав из-за стола, поспешил спросить я. «Моя, товарищ председатель, там совсем небольшой пожар. Я бы и сам потушить попробовал, до да воды в доме нема. Все потратили. Было ведро одно. Там мой товарищ с испуга поскользнулся и разлил. Как специально. А до колодца еще дойти нужно. Старый я уже!» Ухватившись за спину, поведал наспех одетый старик. Я посмотрел через забор в сторону его дома и увидел слабый дым. — Хватаемся, ведра, и за водой! Быстро! Люди среагировали молниеносно. Ведь пожар в деревне — большая беда. Деревянные сооружения могут с легкостью вспыхнуть, словно спичка, перекинувшись на соседние сооружения. Когда первая партия ведер прибыла, я уже стоял возле дома дяди Мити. Как всегда, не драка, так пожар. — Александр Александрович, там все так вспыхнуло резко! — выкрикнул секретарь обкума, выбегая из калитки нам навстречу. На мужчине не было ничего, кроме полотенца, а по интонации стало понятно, что кое-кто знатно набрался. А ведь я слышал, что не пьет он уже давно. Пожар потушили мы быстро, у Вани только одна стена пострадала, и то частично. Благо мужики вовремя опомнились, что удивительно для их состояния. Чую, Андрей Андреевич за голову схватится, как протрезвеет.